Кремль. Комната спецсвязи. В подвальном помещении Кремля находился так называемый «красный телефон» — прямая линия шифрованной связи с Вашингтоном. Вместе с министром иностранных дел Громыка спустились министр обороны Устинов и председатель КГБ Чебриков. Они оказались в подвале в первый раз и дружно спросили, а где же телефон? Линию прямой связи между Кремлем и Белым домом провели в 1963 году. Сперва использовался телетайп, а в 1983 году установили более современный факс. Каждое послание кодировалось, шифры менялись постоянно. Телетайпистки волновались из-за присутствия высокого начальства. Нервничал и генерал КГБ, который ими руководил. В Вашингтоне государственный секретарь продиктовал послание в Москву. «Мы согласны на переговоры, только если мы начнем обсуждение со сбитого вами самолета, таково поручение президента». Громыха продиктовал ответ. «У меня есть свои предложения по повестке дня. Мало ли что вам приказал ваш президент, а я хочу обсуждать вопросы, от которых действительно зависят судьбы планеты, ситуации в мире, отношения между нашими странами». «В свое время я отвечу на любые ваши вопросы и дам еще свою характеристику тому, что произошло. Но с этого начинать я не буду». Госсекретарь подтвердил свою позицию. «У меня поручение начать переговоры именно с этой темы». Громыко практически невозможно было вывести из себя. Даже в самые напряженные минуты выражение его лица не менялось. В таком случае вообще переговоров не будет. Я так и доложу советскому руководству, что американцы наотрез отказываются вести с нами дело, не хотят говорить о действительно животрепещущих, важнейших проблемах в мире. В какой-то момент председатель КГБ Чебриков вышел из комнаты. Вернувшись, озабоченно сказал, Юрий Владимирович тяжело заболел, его пришлось срочно доставить в Москву, а прямо из аэропорта отвезли в центральную клиническую больницу. Устинов удивился. «Что случилось? Недавно же с ним разговаривал. Он говорил бодрым, веселым голосом. Сказал, что чувствует себя лучше, перебрался в горы, в правительственную резиденцию дубрава один. Помните, где Брежнев охотился?» «Именно там он и простудился», — объяснил председатель КГБ. «Прошелся немного пешком». Присел на скамейку передохнуть. Неожиданно сказал, что чувствует сильный озноб. Его состояние ухудшалось на глазах. Юрия Владимировича срочно отправили вниз на госдачу, а оттуда сразу в аэропорт. Он с трудом ходит. Чекисты под руки завели его в самолет».